Помню, как Уинна осыпала поцелуями мои руки и лицо, и как вокруг меня раздавались голоса других лоев, а потом я потерял сознание. Глава десятая. Когда настала ночь? После этого я оказался в еще худшем положении, чем раньше.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 Конечно, раньше жители верхнего мира были привилегированным классом, а морлыки их рабочими слугами, но это давным-давно ушло в прошлое.